Глава 18 Поверить не могла, что и этот рабочий день остался позади. Мы с Савелием планировали вместе пообедать, но как-то так вышло, что заехать за мной он должен был только в семь часов вечера, чтобы отвезти на ужин. Ну и, естественно, к походу в ресторан, да еще и с таким мужчиной, я готовилась особенно тщательно. «И все же ты счастливая Маринка», — рассматривала меня Лара, лежа на моей кровати. Я в этот момент занималась тем, что добавляла последние штрихи к макияжу, крутясь перед зеркалом. Своим внешним видом я была очень довольна. Простое, но элегантное платье сидело на мне отлично. Это был как раз ресторанный вариант одежды. Использовала я который довольно редко, как и ходила по ресторанам, собственно. Последний раз такое случалось, кажется, полгода назад уже. Да и тогда меня в ресторан приглашал не мужчина, а подруга чей день рождения мы там и отмечали. И коллектив был преимущественно бабский. Сердце чуточку замирало в груди, когда думала, с каким красавчиком я сегодня проведу вечер. Савелий мало того, что хорош собой, так еще и умный мужчина, а ум в мужчинах я ценила едва ли не превыше всего. «Не могу назвать себя абсолютно счастливой», посмотрела я на Ларису сквозь зеркало, «но определенно в этот момент чувствую себя такой». Подарила я ей улыбку. «Ты не просто счастливая, но еще и удачливая», кивнула с самым серьезным видом подруга. «Заполучить такого мужчину, молодого профессора, и на работу он сразу устроился, не то что некоторые. Я знала, что поиски работы у Ларисы до сих пор не увенчались успехом. За это мне было даже немного неловко перед ней. Но я же не виновата, и точно не сейчас мне хотелось испытывать угрязение совести». «Ну и когда ты планируешь вернуться?» — скептически поинтересовалась Лариса. «И вообще планируешь?» — тут же усмехнулась. «Конечно, планирую!» — невольно возмутилась я. «Лар, ну это же первое свидание, ты о чем вообще думаешь?» «Да все о том же!» — рассмеялась подруга. «Знаешь, с таким мужиком и на первом свидании не грех пойти дальше. У него, наверное, и хата шикарная, и тачка». «Какая, кстати, у него тачка?» Почему-то в этот момент я вспомнила машину Гессера. Даже невольно поморщилась. Только вот мысли об этом паршивце мне и не хватает в такой вечер. Не знаю, не видела, машинально отозвалась, подкрашивая губы. Ну как я? — повернулась я к Ларисе. Как всегда, отпад, — завистливо вздохнула подруга. Ладно, пошла я коротать вечер перед телеком. Как старуха, честное слово, встала она с кровати и потянулась. «Мне же уже пора было выходить». Оставалось надеяться, что Савелий приедет к назначенному времени. Он не опоздал. Когда я выходила из подъезда, Савелий встречал меня, стоя с букетом роз возле такси. «Решил сегодня отказаться от руля. Ты же не против?» — вручил он мне букет. «Почему я должна быть против?» — смутилась я и уткнулась носом в пахучие алые бутоны. «Ну, мало ли...» пожал он плечами, распахивая для меня дверцу такси. Вдруг ты относишься к тем женщинам, что сами не пьют и пьющих презирают. Сама я не пила, но другим это делать не мешало, конечно же. Я надеялась, что под словом «пьющий» Савелий понимает бокал другой вина, а не десяток стопок водки, к примеру. «Марк, не забыл? Ты мне должен свою тачку», — напомнил Кирилл, когда они подъехали к дому училки. Стали так, чтобы заметная машина Марка не бросилась сразу в глаза. «Здесь она живет, что ли?» – удивился Кир. «Вот уж не думал, что преподы МГУ живут в таких трущобах». «Получишь ты тачку!» – отозвался Марк, наблюдая за подъездом. Кир отлично справился с поручением, потрудился на славу. У него даже получилось подслушать разговор этих голубков и узнать, что всем у них свидание. Марк же, когда узнал об этом, почувствовал неконтролируемый приступ злости. Она еще и в ресторан собиралась с этим дятлом. И он сам не понимал, что именно собирается делать дальше, и почему реакция на свидание оказалась именно такой. Он просто не хотел этого и все. Как и собирался испортить этим двоим вечер. Можно сказать, планировал сделать это без всякой причины. Правда, еще не придумал как. Но отступать не собирался. «Слушай, ну училка, конечно, симпотная, но тебе-то что от нее нужно?» — с интересом посмотрел на него Кирилл. «Хочешь затащить ее в коечку?» — усмехнулся. «Хочу испортить ей жизнь!» — зло буркнул Марк. «А нафига?» — округлил глаза Кир. «Что она тебе сделала?» «Что сделала?» Да всего лишь появилась не в то время и не в том месте. Теперь Марк это осознавал. А еще оказалась той, кем и была. Заучкой, выскочкой и гордячкой. Таких, как она ему всегда хотелось наказать. Ее особенно. «Опаньки! Да мы сегодня планируем пропустить пару рюмашек!» проговорил Кир, вглядываясь в лобовое стекло. С этой позиции двор просматривался отлично, а вот их не было видно в тени деревьев. И Марк уже тоже заметил такси, а потом и увидел высокого мужика, выходящего из машины, с кричащим букетом в руках. «Самый большой, что ли, выбирал?» Нового историка так четко Марк видел впервые, но примерно таким он его себе и представлял. Павлином, знающим себе цену. А еще позером. Вон какую позу принял, чтобы смотреться лучше. А вот и она. От вида Марины у Марка невольно заломила в паху. Училка выглядела просто шикарно в этом своем платье, в лодочках на невысоком каблуке, и в накинутом на плечи жакете. «Да она прихорошенькая», — озвучил его мысли Кирилл. «О да, слишком хорошенькая. Такая хорошенькая, что подгадить захотелось еще сильнее». «У тебя хоть план есть?» — спросил Кирилл, когда они тронулись и поехали за такси на безопасном расстоянии. «Будем импровизировать», — с ехидной улыбкой посмотрел на друга Марк.